Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Ноябрь 2018 года. Настроение Хеллин Кинг было просто замечательным. Не часто можно сидеть вот так, как обычная влюбленная парочка, особенно когда отрезаны почти все пути отхода из района операции. С ее точки зрения ситуация, хоть и далекая от нормальной, угрожающей пока не являлась. Их потеряли, как местные бандиты. Все же порядочный дураках наниматель, он бы еще детей послал. Так и полиция с контрразведкой. Интенсивность розысков наверняка уже пошла на убыль. Так что продержаться еще немного на нелегальном положении будет сравнительно несложно. А там останется всего лишь пересидеть до конца вторжения и без проблем покинуть планету на первом же торговце. К этому времени здесь уже не будет ни уголовников, ни легавых. Легкий холодок, коснувшийся затылка, воспринимался как наваждение, не более. Хелен прислушалась к себе. Нет, все в порядке, просто показалось. На всякий случай девушка внимательно осмотрела зал. Нет, все норм. Стоп. Сидящий за соседним столиком мужчина профессионально небрежным движением обернулся, на мгновение замер, уставившись на них пронзительным взглядом, после чего также небрежно отвернулся. И в тот же миг наваждение исчезло. Хелен еще раз внимательно осмотрела столики. Нет, все чисто. А интуиция заревела некормленным верблюдом Очень неприятное чувство. Разум и опыт говорят одно, а нюх другое. Краем глаза она заметила взгляд Отто и еле заметно кивнула. Что ж, проверка не помешает. Спокойно встать из-за стола, выйти и направиться вдоль улицы. Мы просто гуляем, не так ли? Угу. А что мы имеем? Хм, давишний деятель топает следом. а впереди чапает его напарник. Они ведь вдвоем за столиком сидели. Или не с ним. Нет, точно не с ним. Или нет. Тьфу, дерьмо, паранойя на марше. Тем более, что мужчина уже заскочил в небольшой магазинчик. Кажется, ошиблась. Просто нервы. Тем не менее, Хелен Сота еще несколько часов гуляли по городу, стараясь успокоить интуицию. Интуиция успокаиваться не желала.